Глава 7 Духа резко сменилась холодом, пробиравшимся под тонкую одежду. Изо ртов ребят вырывался пар. Дождь превратился в противную морось. На пути стали все чаще встречаться маленькие домики. Сперва заброшенные хижины с пустыми проемами окон, а затем и жилые, скрытые за высокими заборами. В полумгле виднелись поля, где-то вдалеке лениво вышагивали странные существа. «Это не овцы, но что?» — думала девушка, вспомнив, что обычных зверей в этом мире нет. «Интересно, кого держат химеры?» Прищурившись, юная тень замедлила шаг, но в ту же секунду почувствовала на себя любопытный взгляд из-за приоткрытых ворот. «Берегись!» Створы громко захлопнулись, стоило корвус заглянуть внутрь. «Эй!» — окликнул новенькую командир. «Не смотри на них, это их пугает». Девушка нахмурилась. А Сио её не боялась. Но, видимо, не другие химеры. Командир остановился, а сам велел ребятам идти вперёд. То, что он собирался сказать, было не предназначено для чужих ушей. Переглянувшись, будто не ожидали ничего хорошего, подростки повиновались. «Так кто на тебя напал?» «Мальчик-волк», — прошептала Корвус. От страха перехватило дыхание, но, вспомнив совет старой химеры, она постаралась успокоиться. Медальон на шее буквально прожигал кожу. Мартис взял новенькую за руку и заглянул в глаза. «Ты перемещаешься, если боишься, да?» Голос звучал ровно. «Я хочу тебе помочь, поверь мне». Новенькая внимательно смотрела на маску командира, гадая, о чём же он думал. Его взгляд был не менее уверенным, чем голос Олихватка. Тревога отступала. «Я ничего не могла сделать, правда?» Корвус была в шаге от того, чтобы повиниться, но мысли разбегались, как тараканы, так что Корвус только беззвучно открывала и закрывал рот. «Знаю, этот мир пугает, и монстры далеко не самое страшное. Теперь ты понимаешь, о чём я тебя предупреждал?» Корвус кивнула, и командир продолжал. «Я хотел, чтобы ты узнала о мире иначе, но что сделано, то сделано». Понимаешь, если верить в безумие, то остаётся лишь один путь. Мартис крепко держал руки девушки. Понимаю. Командир коснулся своей головы. Обещай больше не врать мне. Я начал чувствовать тебя раньше времени. Да и бинты знакомы, как и их хозяйка. Корвус, ты решила оставить это имя? Успокойся, я сохраню твою тайну. Даю слово. Но и ты помалкивай. Командир ослабил хватку только когда девушка с трудом сглотнув кивнула. Вот и хорошо. Это не страшно, что я... меня... Нет. Ответ получился резким, и Мартис поспешил отвернуться. Тепло исчезло из его голоса. Думаю, мы всё выяснили. Идём. Вскоре на горизонте за завесой мглы показались высокие стены, башни и крыши домов. Корвус уже предвкушала, как увидит настоящий город-крепость, выросший на горе. Интересно, в каких домах живут химеры? Есть ли у них свои лавки, кузницы? На что похожи улицы? Но до города тени не дошли. Мартис свернул вниз по дороге к пляжу, ловко спустился по каменистому склону и помог новенькой. «Это вход для нас», — пояснил Мартис, кивая в сторону неприступной скалы. Вода схлынула, обнажив белоснежное песчаное дно, где виднелись следы друзей. Мартис привёл подчинённую к пещере у основания скалы. Там ждали остальные. Молодые люди окружили дрожащую от холода сирену. Нарс накинул подруге на плечи куртку. Оскар растирал её руки, громко шутил, но девушка стояла, смущённо опустив взгляд. К удивлению, Курвус на ладони старшего из ребят, Феликса, заблестел огонюк. «Долго вы!» «Мы уже задубили», — сказал Оскар. «Всё нормально?» «Вполне», — отозвался Мартис. Феликс, усмехнувшись, протянул. «Совершенно верно, командир. Жаль, что из-за этого урагана Ная повредила ногу и Леп повел её домой, да?» Оскар, Сирена и Нарс напряжённо посмотрели на Мартиса. Тот кивнул. «Всё так. Поэтому будем присутствовать на посвящении новенькой таким составом». Феликс сжал руку, потушил пламя. «Принято, босс. Да не переживай, они всё равно нас не различают». Они шли среди сталактитов и сталагмитов, как по причудливому лабиринту. Вскоре дневной свет сменила темнота пещеры. Теперь путь освещал Феликс мистическим огнём, скользившим по кончикам пальцев. «Надеюсь, нас не задержит. Не хочется, как в последний раз, добираться вплавь», — проворчал Феликс. «Дамы, вперёд!» Ребята посторонились, пропуская сирену и корвус к выбитым в скале ступеням. «Держись», — посоветовала сирена. «Здесь скользко». Цепляясь за шершавые стены, корвус поднималась в кромешной темноте, слыша шаги новой знакомой перед собой и тяжелую поступь ребят сзади. Вскоре показался просвет, и подростки вышли в крохотный зал с каменными сводами и бойницей вместо окна. Единственная дверь была заперта. Мартис нащупал шнур в небольшом углублении в стене, дёрнул за него и отошёл в сторону, снимая маску вслед за подчинёнными. Прошло больше получаса, но никто так и не появился. Феликс вновь разжёг на ладони пламя, на этот раз очень яркая, пытаясь хоть немного согреть друзей. Заметив, что новенькая боязливо сторонится, подозвал её кивком. «Всё в порядке, он не обожжёт. Ну, как минимум, пока я не захочу». Девушка неловко улыбнулась и подошла ближе. «Что-то наши господа не торопятся сегодня», — заметил Оскар. Но зато дождь зарядил. «Наблюдательный», — проворчала сирена. «Я к тому, что дождь — главный признак, что в мире всё спокойно и порталов нет. Химеры отстанут от Нарса». Мартис лишь тяжело вздохнул, спрятав руки в карманы штанов. Корвус прикусила губу, вспомнив разрушенный дом, испуганную женщину в красивом одеянии. «Стоит ли рассказать обо всём?» — гадала про себя она. «Или лучше не вмешиваться?» Дверь открылась, и на пороге появились две химеры, завёрнутые в длинные тёмные балахоны с капюшонами. Корвус узнала послушниц, что ещё недавно спасали от грязи богатой одежды жрицы. Одна из химер блуждала взглядом по лицам ребят, не понимая, к кому обратиться. «Светлого вечера тем, кто в тенях. Госпожа Алкея готова принять вас. Подождите!» перебила ее вторая. Капюшон закрывал ей обзор. Скинув его, химера тряхнула копной золотистых волос и внимательно посмотрела на каждую из теней. «Вас меньше?» «Так получилось», — сказал Мартис, делая шаг вперед. Командир вежливо кивнул обеим послушницам знак приветствия. Одна из химер отшатнулась, а вторая ответила таким же кивком. Мартис достал из-под рубашки медальон и, сжимая его, продолжил. «Светлого вечера тому, кто видит путь. Мы привели блуждающую душу и ищем благословения госпожи Алкии». Ни от кого не ускользнуло, что химера с золотыми волосами бросила быстрый взгляд на корпус еще до того, как Мартис заговорил. Спохватившись, послушница отвернулась. «Госпожа будет рада проводить заблудшую душу. Прошу за нами». Это было похоже на странный ритуал, который обе стороны повторяли скорее из вежливости, Или Корвус так показалось из-за поведения Асио? — Видел то. — Послышался тихий шепот Феликса, который поравнялся с Оскаром. — Девка нас понимает. Спорим, если я ее окликну, она обернется. — Нашёл дурака! — зашептал Оскар. — Эй, новенькая, хочешь поспорить? Не унимался Феликс, но тут же поймал на себе взгляд Мартиса, а еще к своему удовлетворению второй химеры. Узкий коридор становился шире, каменный пол ровнее, а на стенах появились лампы и гобелены. Бойницы сменились настоящими окнами. Наконец, тени подошли к высоким дверям, украшенным резьбой и позолотой. На одной створке были изображены люди, на другой — чёрные сгорбленные сущности, будто боявшиеся света и величия человеческих фигур. «Как странно химеры трактовали себя», — подумала девушка. «Это же химеры, да?» Хотя кто ещё мог быть чёрными фигурами, как не существа с тёмной шерстью?» Послушницы молча раскрыли двери и пропустили подростков внутрь. «Ты первая», — прошептал Мартис. Корвус вошла в длинный тёмный зал, окутанный голубоватым свечением. Сводчатые потолки были спрятаны за широкими полосами блестящей ткани, расписанной сюжетами из истории иномирия. Правда, здесь не было ни одного существа с чёрной шерстью или хвостом. Только люди». Затем сюжеты сменились портретами красивой женщины в золотых одеждах, очень знакомых. Наконец девушка остановилась, заворожённая огромным гобеленом. На нём люди прятались среди развалин крепости и ворот и в ужасе поглядывали на небольшую чёрную тень, выходившую из тумана. Справа и слева были выведены многочисленные правила. Список завершали три. «Не снимай маски», «Не называй имени», «Не пытайся уйти». Светлого вечера блуждающей душе по залу пронёсся красивый голос. На троне, возвышавшемся посреди настоящего озера с фонтанами, восседала та самая химера, которую Корвус видела около дома. Силуэт женщины виднелся сквозь дым, поднимавшийся от курительниц, которые плавали по лазурной поверхности воды. Корвус напряглась, как натянутая струна. Больше всего на свете она боялась, что Химера сейчас поднимет взгляд и все поймет, или спросит про Асио, а может, просто выгонят ее из зала. Но женщина лишь встала и поздоровалась с другими членами команды. «Инамирия приветствует всех теней», — с придыханием произнесла она, будто читала драматический монолог. «Я та, которой богами позволено говорить с потерянными душами. Мне оставлено лишь имя Алкея и судьба». «Служить. Я последняя своего рода, проводница между мирами. Магия бурлит в моей крови, позволяя видеть и слышать скрытое». Женщина театрально взмахнула руками, и с дна озера поднялись каменные плиты. Теперь по воде пролегала тропа. Это священное место, где начинали свой путь тени. Алкея направилась к молодым людям. Складки одеяния тихо шуршали, сливаясь с вкрадчивым голосом. «Прежде чем я все тебе расскажу, позволь приветствовать тебя в нашем мире». Но Алкея не договорила. Громко хлопнула дверь, и в зал бесцеремонно вошел мужчина Химера. Тот самый воин, что обыскивал дом. Корвус смогла лучше рассмотреть его, так же покрытый шерстью, как и собратья. Его грубые черты лица, словно выточенные из камня, мощной фигурой и широкими плечами. Смоляно-чёрные волосы были собраны в низкий хвост, как у Мартиса. Корвус невольно съёжилась и покосилась на ребят, державшихся в стороне. Они тоже напряглись, сирена вжалась в стену, а мальчишки как один вытянулись по стойке смирно. Мартис же, казалось, невольно копировал позу незнакомца. Мужчина поправил удлинённый алый плащ, перекинутый через плечо, и сказал. «Продолжайте, леди Алкея». Мне доложили о новой душе, и я зашёл поприветствовать её. Корву, стоявшая ближе всех к химере жрицы, готова была поклясться, что-то нервно сглотнуло. Когда Алкея снова заговорила, её голос уже звучал не так торжественно. — Мы начинаем, — сказала она и махнула рукой. Откуда-то из темноты зала вынырнули те самые послушницы и повели Корвус к воде. В глади девушка заметила свое отражение и невольно отпрянула. Одна из послушниц участливо придержала новенькую за локоть. «Все хорошо, смотри», — велела жрица. До корпуса же наконец дошло, почему ее и других ребят называли «тенями», а также открылся истинный смысл всех увиденных на полотнах сюжетов. На месте девушки действительно стояла черная тень, лишенная черт, а Химера выглядела точь-в-точь, точь, как та женщина с портретов. Такими себя видели Химеры. Обычными людьми, лишёнными клыков, больших глаз или хвостов. Горделивые властители мира, рядом с которыми ютились тени, проклятые существа. «Таков истинный облик потерянных душ», — сказала жрица. «Мы, народ, живший здесь веками, назвались Химерами». «Хранителями иномирия. Вы, тени проклятых душ, стали его стражами». Алкея махнула рукой, и одна из послушниц достала с дна водоема кувшин, едва не выронив в торопях. Вторая бережно сняла с головы Корвус капюшон. «Чтобы иномирия приняла тебя, продолжила жрица. Ступай в воду». Корвус дрожащими руками потянулась к пуговицам, но послушница остановила ее. «Просто ступай». — повторила приказ Алкея. Внутри всё сжалось. Вот сейчас всё и раскроется. Но спорить было нельзя, как и убежать. Послушница с золотистыми волосами помогла юной тени спуститься в холодную купель и окунула девушку с головой. Ничего не произошло. Не появился туман, не скользнула тень ворона. А самое главное — никакой старухи. Только вода сомкнулась над головой и зашумела в ушах. Совсем не так, как у Асио. Корвус вынырнула и уставилась на жрицу. Но теперь-то она точно должна что-то сказать. Но Алкея продолжала бормотать заклинания, а Корвус только и оставалось, что сидеть в холодном бассейне. Расслабившаяся девушка начала оглядываться по сторонам. На краях купели были вырезаны символы, закрученные узоры и полосы, буквы неизвестного алфавита. Это священные слова пояснила жрица, которая к тому времени закончила с заклинаниями и заметила интерес Корвус. «Они приведут тебя куда следует». По распоряжению Алкеи послушницы помогли девушке выйти и тут же удалились в тень. Корвус же с интересом осматривала сухую одежду и волосы. «Это все неправильно», — только и повторяла про себя юная тень, пока жрица водила ее вокруг трона, заставляя вдыхать благовоние. Гость нетерпеливо закашлял, подгоняя церемонию. Алкея быстрым жестом позвала помощницы, те появились с пиалой, над которой поднимался дым. Вновь жрица не коснулась ни предмета, ни самой девушки и позволила золотоволосой послушнице напоить новенькую. Делая глоток за глотком, Курвус узнавала вкус травяного чая, которым ее угощала Асио. «Неужели это все?» — не могла поверить юная тень. Золотоволосая послушница будто прочла ее мысли и прищурила янтарные глаза. Алкея достала из рукава металлическую пластину на цепочке. «Что первое ты увидела, открыв глаза в этом мире тень?» — ворона машинально ответила девушка. «Отныне твое имя — Корвус. Нарекаю тебя тень стражем иномирья. Да будет коротким твой путь сквозь туман. Поклонись». Корвус склонила голову, Алкея надела на шею вторую пластину и послушница нацепила на её голову капюшон. Первого талисмана Химера не заметила. «Отныне это твой амулет. Он защитит тебя от проклятия и поможет нести службу. Ты подчиняешься?» «Вы закончили», — громко сказал Химера мужчина, подходя ближе и оттесняя Алкею. «Спасибо, госпожа жрица». «Дальше наша юная тень на примере своих собратьев и командира увидит, кому она подчиняется и что они должны делать. Я не слышу приветствия, Мартис». Командир, в замешательстве глядя на Алкею и понимая, что ритуал прервали, выступил вперёд и, поклонившись, сказал, «Стражи и на мире готовы услужить хранителям мира». Мужчина недовольно цокнул языком, будто ожидал иного. «Сейчас тени отчитаются за свой обман». Алкея молчала. Она отошла, не желая вмешиваться, как и её прислужницы. Марти с твёрдой походкой шёл вперёд, видя отряд за военным. Все прекрасно понимали, что раз высшее начальство решило отвести их на суд, то ничего хорошего не светит. Корвуса же казалось, что ещё немного, и её сердце разорвётся на мелкие кусочки. Что же делать? Неужели всё же придётся сознаться? За всеми этими переживаниями она забыла про Нарса. Они ждали своей участи в небольшом атриуме с галереей. Дождь усиливался, заливая стоявшие в центре декоративные столбы с собачьими головами. Генерал, похоже, был серьёзен и всеми силами пытался показать это ребятам. У выходов он выставил охрану с десяток мужчин химер в кожаных латах. Каждый сжимал в руках гладиусы, несмотря на устрашающий вид, Солдаты, как один, с опаской посматривали на подростков, будто это были дикие звери, которых по чьей-то глупости спустили с цепи. «И где же горделивость, как на тех картинах?» — подумала Корвус, волком смотря в ответ. «Расслабься, воробушек», — прошептал Феликс, стоявший ближе всех к ней. «Мы для них, как чёрные коты для любителей суеверий». «Но почему?» — не понимала девушка. Как в шутке про пса, затянул было Феликс, но вовремя смолк. Во двор вышел тот самый военачальник. «Полководец, не выигравший ни одной войны», — припомнились слова Асио. За ним шли еще двое, неподчиненные. Один выглядел так, словно сошел с портрета, а уж слишком театрально смотрелись позолоченные доспехи, надетые поверх белоснежной туники и длинный плащ, волочившийся по земле. Завидев гостя, Оскар пробормотал. «Это тот, кто я думаю?» «От уж», — согласился Феликс. «Принц засранит собственной персоной. Делаем ставки, господа. Что он здесь забыл?» За ним, боясь наступить на плащ, семенила еще одна химера. Сгорбившийся худой старик, кутавшийся в безразмерную мантию, подвязанную обычной веревкой. «Это же тот самый!» Впервые за долгое время подал голос Нарс. «Мы на него наткнулись на дороге с Курвус». Мартис выступил вперёд, приветствуя вошедших поклоном и непонятной для Корвус фразой про блуждающих в тумане. Завидев его, принц брезгливо поморщился и спросил. «Этот будет говорить. Где жрица?» «Ей не здоровится, мой господин», — хрипло отозвался генерал. «Я переведу вам его слова». «Чудесно. Где доказательства, что тени и иномирия несут угрозу, И «Их нужно немедленно передать под ваше командование». Подростки переглянулись. «Здесь...» — полководец кивнул в сторону старика. «Позвольте поведать всю историю, ваше высочество. Итак, день назад ко мне пришел этот достойнейший сын Эная и рассказал, как он пустился в опасное путешествие через остров, чтобы развеять прах матери. И тени отказались его сопроводить. Это правда?» «Правда» монотонно ответил командир. «Но если позволите...» «Молчать!» — гаркнул военный. «Нам хватит вашего согласия и поклона, чтобы принц понял». Мартис повиновался, повторив согласие. Военачальник добавил. «Это их обычные отговорки. Ждали появления хода между мирами и не могли позволить себе отвлечься на никчёмного старика». Мартис прищурился. Ему не нравилась ремарка про никчёмного. «Разве не их единственное предназначение — закрывать порталы?» — скучающе уточнил принц. «Всё так. Но чтобы закрыть портал, хватит и одного. А наших теней уже восемь. Сегодня я лично присутствовал на посвящении новенькой. Вы же, как я понимаю, в силах закрывать проходы в одиночку». Командиру оставалось лишь поклониться и процедить. «Правда. Так что, несмотря на порталы и все опасности, Те продолжают пройдить по острову, где им вздумается. Воровать предметы из иного мира, торговать с некоторыми вашими подданными. Вот во время одной из таких вылазок один из них и попался. Военный обернулся к старику. Тот закивал и, заискивая перед генералом, заговорил хриплым голосом, не забывая тыкать как когтистой лапой в Мартиса. — О, величайший! Он сбежал, трусливо скрылся. Я все видел, я запомнил. «Не этот», — поправил его военачальник. «А?» — старик захлопал глазами. «Да, именно так. Я хотел сказать другой, но я всё видел. Мой волколог хорошо обучен, он тоже учуял тень, забеспокоился. Но потом он понёс...» «Тень что-то понёс», — уточнил принц, скривившись будто от головной боли. «О, нет, в ваше высочество!» — заплетающимся языком затараторил старик. «Мой волковак, который тянул повозку. Он побежал к этому проклятому дому, где был пожар, и туда-сюда сновали куролиски. Только залезут, обожгутся и опять внутрь, как дурные. Я принёс одного». Старик покопался в складках ткани и извлёк кривой обуглившийся хвост с остатками перьев. «Этот тварь, он ещё и с куском рюкзака в зубах был. Их ткань не из нашего мира». «Видать, тени разворошили, гнездо сбежали бросив ход. А я чуть не погиб». «Откуда известно, что в доме был портал?» Грубо перебил старика принц, прикрыв нос при виде обугленного хвоста. Неприятный запах донёсся даже до ребят. «Вы его видели?» «Нет, позвольте, я подержу». Военный взял кончиками когтей, словно пинцетом остаток хвоста куралиска, и откинул прочь. Мы проверили место, о котором говорил этот достойнейший. Присутствие хода между мирами подтвердила жрица Алкея. Корвус услышала, как Феликс нетерпеливо выдохнул. Он, как и остальные ребята, воспринимали происходящее как затянувшееся цирковое представление. Значит, она видела? Принц терял терпение. Ему явно было неуютно стоять под дождем в нескольких шагах от теней из старика. «Нет, но мои солдаты...» Так они видели портал своими глазами. «Не совсем, господин. Дело в том, что началось ещё одно землетрясение, и особняк сложился, и никаких следов мы уже не нашли». Проворчал военный. «Но это их рук рукделые». Принцу явно надоело слушать. Он развернулся на каблуках и зашагал под своды галереи. Военный на мгновение растерялся, И старик, воспользовавшись этим, засеменил за наследником, продолжая причитать. «Ваше высочество! Ваше высочество! Его святейшество не врут! Твари обезумели! Обычно спокойные они кидались в огонь. Они разносили его по округе. Если бы не дождь, то пламя добралось бы и до полей, и до проклятых земель. Но я предупредил вовремя. Стражники возле выхода преградили путь старику, но пропустили командира, который поспешил за принцем. До ушей подростков долетели лишь обрывки фразы. «В следующий раз я хочу настоящих доказательств, а не нищего и этот кусок пережаренного стейка. Если вы считаете, что вождь... Я был так напуган, моя телега...» Причитания старика заглушили слова принца. Старик, который явно рассчитывал настрадать себе минимум на новенькую повозку замер и раздосадованно покосился над теней. Затем выпрямился и, сплюнув в сторону Мартиса, проворчал. «Вестники неудачи! Что вас?» Не ожидая ничего больше, старик быстро пересёк атриум и скрылся, как-то сразу позабыв про немощь. Мартис так и остался стоять на месте, не зная, что делать. Его никто не отпускал. Тогда ребята вышли к командиру сами. «Нарс, надо было тебе выйти к деду, а потом пеньком засранцев в пожар отправить», протянул Феликс, сохраняя совершенно серьёзное лицо. «Он такой мутный, им бы и огонь побрезговал», — проворчала сирена. «Интересно, это всё, что они от нас хотели?» Оскар покосился в сторону выхода. «Очевидно же нет», — ответил Феликс. «Очень, господину Тито хочется получить безотказных солдат со сверхсилами на все случаи жизни» и пожар потушить, и монстров побить, и трон захватить. А может, пора отнестись к обязанностям серьёзнее? Холодно отозвался Мартис, осаждая неуместную весёлость подопечных. Нарс ошибся и в Атриуме снова появился военный. Мужчина уже не скрывал раздражения. Его ноздри широко раздувались, он хмурил тяжёлые брови. «Так...» «Какую ошибку совершил твой подчинённый?» Мартис медленно повернулся, военный продолжал. «Это его видел старик? Его рюкзак нашли?» Ребята качали головами, уговаривали командира солгать. Но Мартис хрипло ответил. Он отправился обследовать территорию, где мог появиться портал. Там встретил новенькую и привёл её домой. А в рюкзак он собирал вещи из мира живых. Военный подошел ближе и достал из-за пояса плеть. То, что делать запрещено, ты ему это приказал? Нет. И именно из-за новенькой тени твой подчиненный сбежал, оставив портал. Я закрыл его, — не выдержал Нарс, выступая вперед. Проход был закрыт. Да, я сбежал от этого старика, с меня хватило последнего раза. Я должен был отвезти новенькую домой». В воздухе сверкнула искра. Генерал дернулся, схватился за руку. Нарс невольно ударил его разрядом. До всех присутствующих мгновенно дошло, что Нарс напал на одно из самых высокопоставленных существ этого мира. Генерал сжал зубы и ударил плетью мальчика по лицу. Вскрикнув, Нарс упал и схватился за щеку. Ребята кинулись к нему, все, кроме Марти, состоявшего смирно, как статуя, и Корвус, которая не могла пошевелиться от страха. Ещё мгновение назад она готова была выбежать вперёд, стать рядом с Нарсом и выпалить всю правду о ключе, о портале, но удар Химеры охладил пол девушки. Это вот таким тварям они служат, этим разодетым существам, которые даже не хотят слушать, не могла поверить девушка. На лице Мартиса появилась алая полоса. Всё, о чём мог думать молодой человек, кроме пульсирующей боли, лишь бы никто из ребят не раскрыл рта. Все молчали. Генерал же, выпустив пар, недобро улыбнулся. «Я рад, что мы всё прояснили и что твой подчинённый просто лжёт. И так как я чту наши традиции, за наказание должен отвечать командир. Пяти ударов будет вполне достаточно. Мужчина вложил в ладонь Мартиса плеть. «Я знаю, что ты чувствуешь его боль. Так что бей через одежду, но помни, ты наказываешь не его, а себя. Остальные, а ну отошли!» Ребята не подчинились. Тогда гаркнул Мартис. «Отойти!» Подростки сверлили командира взглядами, но все же отошли. Корвус чувствовала, как в горле встал ком. «Признайся, она и Нарсу ничего не грозит». «Нет, он же не станет бить Нарса. Он даже толком не знает, виноват ли он». Мартис занёс руку. Корвус отвернулась, зажала уши. Как же она хотела, чтобы кто-нибудь сейчас выбежал вперёд, защитил Нарса, но девушка услышала лишь свист плётки. Нарс, закусив край капюшона, замучал от боли. Плечь щёлкнула ровно пять раз, прежде чем генерал забрал её. Командир сам с трудом стоял на ногах. «Вот и чудесно, считай это моей заботой о своём народе. Если даже наследник трона не видит беды, то, может, хоть ты окажешься благоразумней. Твои подчинённые расхлябанные нытики, которые не слушаются. Мне плевать, если вы все поддохнете». «Гораздо страшнее, если вы закончите свои жалкие жизни на другом конце острова, превратившись в монстров, тех, что уносят моих людей семьями. И раз это единственный способ для вас научиться уважать правила, да будет так». Военачальник ушел, уводя за собой солдат, которые уже к утру разнесут весть о случившемся по городу. Ребята помогли Нарсу подняться и в молчании покинули замок. Корвус хотела одного — провалиться сквозь землю. Леп и Ная, несмотря на дождь, встретили ребят у лестницы. Подростки держались подальше друг от друга. Стоило им завидеть друзей, оба поспешили навстречу. Оба засыпали друзей вопросами, глядя на едва живого Нарса и командира, с трудом переставлявшего ноги. «На вас напали? Что случилось?» — испуганно говорила Ная, но Нарс и Мартис отвернулись. Ошарашенная она подошла к подругам. «Надо было прислать за нами», — насупился Леп. «Все в дом. Сегодня отдыхаем», — хрипло распорядился командир. «Новенькая остается в комнате с девочками». Леп поспешил помочь порядком уставшим Оскару и Феликсу. Мартис же гордо поднимался по бесконечной лестнице на холм один. «Расскажу в комнате», — прошептала сирена. Ная охотно отдала Корвус свою кровать, наверное, не только из вежливости, оттуда было сложно слушать рассказ Сирены. Голос девушки, внезапно ставшей очень словоохотливой, был едва слышен, а Найя хотела узнать все подробности. Корвус завернулась в одеало, делая вид, что уснула. Она пропустила мимо ушей большую часть истории, думая о Мартисе, который казался таким хорошим, и о том, как он поступил с Нарсом. Он бил так сильно. Как же так можно? Девушка никак не могла прогнать образ истерзанного парня и сжимала в руке подаренную маску. Совесть душила. Ей было жалко Нарса и... себя. И как я отблагодарила его после спасения. Кто знает, вдруг, если бы она созналась, что видела за дверью портал, что солгала Нарсу на его прямой вопрос и спрятала ключ от двери, мечтая вернуться домой, кто знает? Вдруг Мартис не посмел бы ударить девушку? Не страх, а мысли о собственной трусости сводили с ума. Корвус прикусила край пододеяльника и выдохнула. На секунду ей показалось, что так уже было, что она лежала вот так под пододеялом, чего-то боялась, очень давно. Тогда я тоже обманула. Но кого? Вспомнился пронзительный взгляд, брошенный вскользь. Едва уловимый образ перед внутренним взором, рассеявшийся, как туман. «Поверить не могу», — послышался голос Найи. «Не мог же Мартис так сильно злиться? Ты серьёзно сейчас?» Сирена впервые за всё время повысила голос. «Нарс сам нарвался Уже давно. И он подставил Мартиса. Что ему ещё оставалось делать?» «Я не знаю», — неуверенно пролепетала Найя. «Просто это неправильно». «Нарса как подменили после того случая», — продолжила обычным голосом сирена. «Да, у него был шок, и та старая химера, как ее Асио, да, Асио, она его спасла, но боги...» «Найя, все вокруг говорят, что она чокнутая ведьма, которая мастерски промывает мозги любому. Ее не зря выгнали другие химеры. Знаешь, что я услышала? Она убивала послушниц, в которых просыпался дар, чтобы никто не занял ее место». «Я тоже это слышала», — проворчала Найя. «Но все-таки как-то не сходится. Что ж они ее не убили? А как убить всесильную ведьму? А как тогда выгнали?» Судя по всему, сирена пожала плечами, потому что после короткого молчания вновь заговорила Найя. «Но Нарс не выглядит как человек с промытыми мозгами. Он обычный?» «Угу, обычный» после того, как бросил Мартису вызов и уничтожил половину первого этажа, генератор и окно. Вот тогда и стал обычным и перестал нести чушь про истинное назначение теней. Ну, Мартис ему приказал, а он теперь в его полной власти. «Даже немного жутко, будто твое тело до конца тебе не принадлежит. Как тюрьма», — прошептала Ная. «Вот именно. А что, если это все игра той самой ведьмы? Что, если она захватила разум Нарса, «Кто знает, на что она ещё способна?» «Не знаю, сирена. Слишком это всё сложно». Корвус лежала с широко распахнутыми глазами, осознавая услышанное. «Неужели и Асио не укладывалось в голове? Монстр? Убийца? Существо, мечтающее о власти в проклятом мире?» Девочки больше не говорили. Они отвернулись друг от друга, закутавшись в одеяло. Выждав немного... Корвус на цепочках вышла из комнаты. Спать совсем не хотелось. Она всё ещё теребила в руках маску, не в силах отделаться от дурного предчувствия. Девушка бесцельно бродила по дому, не находя себе места. Жутковато было сидеть в пустой гостиной, да и в библиотеке с её огромной картой, напоминавшей о прежнем плане Корвус. Наконец девушка рискнула подняться на чердак. Шум дождя под крышей звучал особенно громко, заглушая, казалось, даже мысли. Как ни странно, здесь было светло. Всё из-за широких окон на стеклянной двустворчатой двери, которая вела на открытый балкон. Дождь становился реже, рассеивались и тучи. Мастерскую наполнил призрачный сизый свет, какой бывает перед рассветом. Интересно, сколько времени? Уже утро или здесь белые ночи? Так странно. Я узнала об этом мире столько всего, а элементарные вещи ускользнули. Какое сейчас время года — Да и есть ли тут времена года? Который час? Или здесь всё настолько безумно, что этих понятий просто не существует? Корва осмотрелась. В мастерской царил бардак. Точнее, так показалось бы постороннему человеку. Раскиданные, как попало, вещи, в углах ящики на длинном столе, а между ними всевозможные инструменты, от ножниц до ручного паяльника. Осторожно обойдя валявшиеся то тут, то там матки проволоки, шнуры и детали, Корвус присела на стул около окна. «И как я умудрилась в такое вляпаться?» — вздохнула она, продолжая поглаживать маску. «Это всё так?» Корвус нащупала что-то. Нахмурившись, она развернула внутреннюю сторону маски к свету. «Что это ещё?» Нет, зрение её не обманывало. Наизнанке были выжжены символы, очень похожие на те, что Корвус видела в зале жрицы. «Как там сказала Химера? Слова, которые приведут куда следует?» «Нет. О, нет». Глаза Корвус расширились от ужаса. Она вспомнила о том, что говорили девушки, про Нарса, который стал сам не свой. А всё действительно знала Нарса. Могла ли старая Химера оставить на маске символы? Но зачем? Чтобы использовать? Нет. Корвус с силой сжала маску. «Это неправда». Она же спасла меня. Это не может быть какой-то странный заговор. Чья-то игра?» Корвус прижала руки ко рту. Вспомнился давешний страх, тот взгляд. «Кто-то уже однажды заставил меня что-то сделать, и случилось что-то очень плохое. За это я и расплачиваюсь. Но что? Если я вспомню...» «Нет, не получается. Я же просто хотела домой». С улицы раздался глухой стук. Девушка увидела, как на балкон забросили свёрток. «Что это? Послание?» С трудом справляясь с дрожью, Корвус открыла балконную дверь и дотянулась до размокшей тряпки. Внутри был завёрнут ключ. Тот самый, что оставила у себя Асио. Вот и ответ, от кого посылка. Казалось, сердце разорвётся. Не соображая, что делает, Корвус завернула ключ и маску в кусок ткани и вышвырнула на улицу, как отравленную змею. «Хватит с меня лжи!» — выкрикнула она, не боясь разбудить остальных обитателей дома. Силы разом покинули девушку, и она рухнула на стул, чувствуя, как по щекам текут слезы. «О, нет! Нет!» — Корвус схватилась за голову, понимая, что наделала. Девушка кинулась на улицу, надеясь, что еще сможет разыскать ключ. Но найти что-то в высоких кустах под балконом было невозможно. Длинная рубашка в момент вымокла до нитки, увязали в раскисшей земле сапоги. Девушка только исколола руки ветками, тщетно ища заветную лоскут ткани. То и дело, ругаясь, она продолжала поиски, но спустя четверть часа поняла всю безнадёжность попыток. «Нет, нет, ну, ну должно же быть...» Девушка утерла непрошенную слезу. «Как же я вернусь домой?» «Эй, ты в порядке?» Раздался рядом мягкий голос. Корвус резко обернулась и едва не упала, но её ухватили за локоть. Оскар внимательно смотрел на девушку, держа на дне зонт. «Ты?» — Корвус вновь заволновалась, путаясь в словах. «Здесь откуда?» «Я?» «Да что-то не спалось, потом увидел тебя». Оскар кивнул в сторону окна на втором этаже, аккурат под которым и возилась Корвус. «Стало интересно, зачем ты ругаешься на кусты?» «Я...» «Эй, всё хорошо, я понимаю тебя». «С чего это?» — насупилась девушка. «С какого чёрта ты это взял?» Страх, гнев, жалость распирали новенькую, и, не выдержав, она созналась во всём, пропустив разве что визит Кассио. Под конец истории в горле появился ком, на глаза навернулись слёзы. Она ожидала, что молодой человек отчитает ее или наоборот, холодно промолчит, не желая иметь ничего общего с такой трусихой, но Оскара внимательно слушал, не перебивая. «Я не понимаю, что происходит в этом чертовом мире. Мне все лгут, причем так убедительно, что ты начинаешь верить говорящему. Но стоит открыть рот другому, так все. Вот мои уши. Пожалуйста, вешайте лапшу. И самое страшное...» «Мне уже кажется, что отсюда нет и никогда не было выхода!» «Конечно, есть». Голос Оскара прозвучал мягко. «Если честно, мы все хотели домой». И все паниковали. Лепой сбил химер, который его нашли. Феликс показал всё богатство своего словарного запаса. Когда я попал сюда, то пытался трижды сбежать, а потом смирился и вешался. Дважды. «Серьёзно?» «Да, вон на том клёне». Парень махнул в сторону раскидистого дерева. «Это дуб». Машинально поправила его корпус, а затем прикусила губу. «Прости». Оскар улыбнулся. «Да, я в этой растительности не очень разбираюсь. Просто не переживай. У жителей замка давно зуб на Мартиса и Нарса. Они бы нашли, за что их наказать». «Но почему?» «А, ну, ты же не знаешь. Понимаешь, у химер почти не осталось магии». Ты же видела Алкею, а она их самый сильный маг. А вот у нас силы есть, порой очень мощные и опасные. Корвус невольно вспомнила ремарку Феликса о том, что из них может получиться неплохое оружие. Не для самых благородных целей. Оскар тем временем продолжал. «Никто из нас не знает, как вернуться. Может, и вправду наш единственный шанс — это делать неблагодарную работу для химер». Наверное, вполне справедливое наказание за не очень обдуманные поступки в прошлом. Когда Нарс стал высказывать идею, что мы должны быть сами по себе, это было зря. Так что ты могла покаяться прямо на площади, но это ничего бы не изменило. Корву сложила руки и опустила голову, и тогда Оскар осторожно коснулся ее плеча. «Эй, ты чего? Ребята все поймут, поверь мне». Мы же здесь как семья. Да, иногда хочется друг другу убить или засунуть в рот кляп и схоронить в подвале на пару суток. Но это же мелочи. В какой семье такого нет? — Это ты про Феликса? — тихо спросила Корвус, утирая слезу. Оскар улыбнулся. — Ну, больше про себя. Но, думаю, мы бы там коротали деньки втроём. И я, Феликс и труп лепо. Корвус успокоилась. — Ну вот, уже лучше. «Вот такая фигня, малята! Все нормальные, а я труп!» — недовольно протянул Леп. Обернувшись, Корвус и Оскар увидели ребят. Высокий Феликс зажег в ладони огонек, рядом стояли Леп, Ная и Сирена. «Простите, не хотели прерывать трогательный разговор», — сказал Феликс. «Поэтому решили благородно постоять в стороне и подслушать. Это же так работает, да?» «Я и вас разбудила», — виновато сказала Корвус. «Простите». «Да уснешь тут», — проворчал Глеб, «когда такая фигня творится». «А что? Я, может, тоже захотел обматерить кусты?» — пожал плечами Феликс. «Тебя долго не было, я заволновалась», — сказала Найя и посмотрела на сирену. Та лишь пожала плечами. «Все пошли, и я пошла». В общем, Феликс разжег огонь сильнее, освещая все вокруг. «Не против, если мы поможем?» Не дожидаясь ответа, Ребята начали прочесывать кусты, продолжая перекидываться шутками. Девушка сама не заметила, как начала улыбаться. Мартис внимательно смотрел на подчиненных сквозь окно, не в силах отогнать чувство смутной тревоги. Следил за своими друзьями из дома и Нарс. Несмотря на боль, он тоже улыбался. Конец. Первой новеллы. Читала Лиля Ахвардян.